Глава 23. Попутный ветер быстро гнал призрак к северу, прямо на стада котиков. Мы встретили их у 44-й параллели, среди яростно бурного моря, над которым носились клубы тумана. Целыми днями мы не видали солнца и не могли сделать вычислений. Наконец, однажды ветер согнал с океана туман, волны успокоились, появилось солнце — и мы получили возможность определить место, где мы находились. Ясная погода продолжалась 2-3 дня, а потом опять нас окутал туман, еще более густой, чем в предыдущие дни. Охотиться было опасно. Каждый день, когда спускали лодки, туман немедленно поглощал их, и мы не видели их до самой ночи, когда они выползали наконец из мрака, одна за другой, точно морские чудовища. Охотник Уэнрайт, которого волк Ларсон захватил в плен вместе со шлюпкой и матросами, воспользовался туманом и убежал. В одно туманное утро он отплыл на охоту со своими двумя товарищами, и с тех пор никто из нас их больше не видел. Мы узнали впоследствии, что они переходили со шхуны на шхуну, пока, наконец, не добрались до своей собственной. А побеги Подумывал и я. Но мне не представлялось удобного случая. Штурману не полагалось отправляться на охоту на лодках, и хотя я старался всеми правдами и неправдами обойти это правило, но волк Ларсен всякий раз мешал мне воспользоваться подходящим случаем. Если б мне удалось убежать со шхуны, я, конечно, ухитрился бы захватить с собой и мисс Брюстер. Для нее создавалось на шхуне такое положение, о котором я боялся и думать. Я гнал от себя мысль о нем, но она постоянно появлялась в моем мозгу как навязчивое представление. В свое время я прочитал много романов о морских приключениях, где всегда фигурировала одинокая женщина, попавшая в среду грубых матросов. Но теперь я узнал по опыту, что я не понимал всей опасности подобного приключения. А романисты расписывали об этом целые тома. Теперь я стоял лицом к лицу с таким положением, и героиней была именно мисс Брюстер, которая очаровала меня теперь как личность, так же, как раньше очаровывала своими произведениями. Трудно было представить существо более неподходящее для этой грубой среды, чем она. Деликатная, хрупкая и тоненькая, как тростинка, с легкими и грациозными движениями. Мне иногда казалось, что она и не ходит, или, по крайней мере, ходит не так, как все мы, смертные, а скользит с поразительной легкостью, с какой-то особенной воздушностью, точно плывет или бесшумно летит. Она походила на фигурку из дрезденского фарфора, и мне казалось, что вот-вот ее кто-нибудь разобьет. Я никогда не видел, чтобы дух и тело человека находились между собой в такой гармонии. Ее стихи критики называли возвышенными и одухотворенными, и тоже можно было сказать и о ней самой. Ее тело казалось частью ее души, и оно тонкими нитями связывало ее душу с жизнью. Действительно, она едва касалась земли, и во всей ее фигуре была воздушная легкость. Она представляла собой яркий контраст волку Ларсену. В одном не было того, что было в другой, и то, что составляло сущность одной, совершенно отсутствовало в другом. Однажды утром я увидел, как они гуляли вместе по палубе, и я понял, что они стоят на противоположных концах лестницы человеческой эволюции. Он воплощал с собой первобытную дикость, а она — всю утонченность современной цивилизации. Правда, у волка Ларсона был необыкновенно развит интеллект, но он направлен был исключительно на удовлетворение диких инстинктов, что делало этого дикаря еще более опасным. При всей его развитой мускулатуре и твердости его поступи двигался он чрезвычайно легко. Мы вспоминали невольно девственный лес и джунгли, когда смотрели на его походку. В ней было что-то кошачье, что-то эластичное, и в то же время полной силы. Он напоминал мне огромного тигра, хищного смелого зверя. И действительно он был хищным зверем. Огненный блеск, который иногда вспыхивал в его глазах, был точь-в-точь точь такой же, какой я видел в глазах, посаженных в клетку леопардов и других хищников. Когда я увидел волка Ларсона и Мот Брюстер гуляющими взад и вперед по палубе, я тотчас решил, что на эту прогулку вызвала Ларсона она сама. Они проходили мимо меня, когда я стоял у входа в кают-компанию. Хотя она ни малейшим жестом не выдала себя, но я все таки почувствовал, что она смущена. Взглянув на меня, она сделала какое-то замечание и непринужденно засмеялась, но я видел, что ее глаза, словно повинуясь какой-то силе, обратились на Ларсона и тотчас опустились. В них застыл ужас. Причину её тревоги я понял, взглянув в его глаза. Обыкновенно серые, холодные и суровые, они теперь светились теплым, мягким золотистым блеском. В них прыгали легкие огоньки, которые то вспыхивали, то потухали, пока, наконец, весь зрачок не наполнился ярким светом. «Быть может, причиной этого был золотой колорит дня, все может быть». Они притягивали и повелевали, манили и соблазняли, говорили о желании и о волнении в крови, чего не могла не понять ни одна женщина, а тем более Мод Брюстер. Ее ужас передался мне. И в этот миг страха, самого ужасного страха, какой только может испытать мужчина, Я вдруг понял, как она стала дорога мне. Сознание, что я полюбил ее, наполнило меня ужасом. Сердце моё сжалось от странного двойственного чувства. Кровь и холодела, и пылала в одно и то же время. Какая-то неведомая сила увлекала меня куда-то. Против воли я снова заглянул в глаза волка Ларсона. Но он уже овладел собой. Золотистый свет исчез — глаза его снова были серы холодны и жестоки он сухо поклонился и ушел я боюсь прошептала она с дрожью в голосе мне страшно мне тоже было страшно я знал теперь как она дорога мне и это заставляло мою голову кружиться но я сделал усилие над собой и ответил спокойно все обойдется мисс брюстер поверьте мне все обойдется Она ответила мне благодарной улыбкой, от которой затрепетало мое сердце, и ушла в кают-компанию. Долго я стоял там, где она оставила меня. Мне было необходимо проверить себя, осознать значение происшедшей во мне перемены. И так, значит, свершилось. Любовь пришла. И это в то самое время, когда я менее всего ожидал ее. пришла при таких страшных обстоятельствах. Конечно, моя философия всегда признавала, что рано или поздно любовь придёт, но долгое уединение, проведенное среди книг, мало подготовило меня к этому. И вот любовь пришла. Мод Брюстер. Я вспомнил ее первый тоненький томик у себя на письменном столе и ясно увидел перед собой ряд ее других тоненьких книг на полке в моей библиотеке. Как я приветствовал появление каждой из них. Ежегодно она выпускала в свет по одному томику, и каждый из них служил для меня олицетворением Нового года. В них я находил родственный мне дух, а теперь они заняли место и в моем сердце. Моё сердце. Мною овладело странное состояние. Я с недоверием смотрел на себя со стороны Мотт Брюстер. «Хэмфри Ван Вейден». «Это рыба, бесчувственное чудовище, демон анализа», как меня называл Чарли Феррассет, «влюблён». А затем, без всякой связи, мне пришла вдруг на ум маленькая биографическая заметка, помещенная в красной справочной книжке о писателях. И я сказал себе, «Она родилась в Кембридже, ей 27 лет». И вдруг воскликнул, «27 лет, и она ещё свободна и никого не любит». Но как я мог знать, что она никого не любит? Охватившая меня вдруг ревность положила конец колебаниям. Сомнений не оставалось. Я ревновал. Значит, я любил. И женщина, которую я любил, была Мот Брюстер. Я, Хэмфри Ван Вейден, был влюблён. И опять сомнение овладело мной. И не потому, что я боялся этого или неохотно это встретил, наоборот, я всегда был неисправимым идеалистом, и моя философия признавала любовь, считала ее величайшим благом на свете, целью и венцом жизни, высшей радостью и высшим счастьем, которое нужно благоговейно и бережно хранить в сердце. Но теперь, когда это случилось, я боялся этому поверить. Такое счастье не могло быть моим уделом. Это было слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. У меня в памяти зазвучали стихи Саймонса. «Года все шли и шли, а я блуждал один, Одну тебя ища средь мира женщин. И я давно уже перестал искать. Я так и решил, что величайшее в мире счастье не для меня. Феррассет был прав. Я был анормален. Я был бесчувственное чудовище, книгоед, я жил исключительно разумом. И хотя я всю свою жизнь был окружен женщинами, но я ценил их только эстетически. Иногда я и сам себе казался бледным монахом, отрекшимся от вечных законов природы и от страстей, которые я так хорошо видел и понимал в других людях. И вот любовь пришла. То, о чем я даже не мечтал, случилось. Охваченный восторгом, медленно шел я по палубе, бормоча про себя прекрасные строки Элизабет Броунинг. Элизабет Броунинг. Поэтесса. 1806-1861 годы жизни. Жена Роберта Броунинга. 1812-1889 годы жизни. Одного из выдающихся английских поэтов, принадлежащего к так называемой школе рафаэлистов, явившийся на смену реализма. Броунинги пользуются широкой популярностью не только в Англии, но и в Америке. «Я годы жил среди моих видений, а не среди метущихся людей. И я не знал товарищей милей и музыки прекраснее их пенья. А теперь более прекрасная музыка зазвучала у меня в ушах. и я сразу же стал слеп и глух ко всему, что происходило вокруг меня. Резкий окрик волка Ларсона привел меня в себя. «Какого дьявола вы лезете сюда?» — заорал он. Я забрел на нос, где матросы красили борт шхуны, и едва не опрокинул ведра с краской. «Что у вас, припадок безумия или солнечный удар?» — проворчал он. «Нет, не сварение желудка», — ответил я и, точно ничего не случилось, продолжал свою прогулку.